Глава девятнадцатая. О балансе между личной жизнью и работой. Я рухнула на колени, лихорадочно всматриваясь и не находя ни крови, ни ран. «Бабушка, бабулечка, как ты?» В ответ на пожатие руки она открыла затуманенные глаза. «Болит, в груди болит», — прошептала еле слышно. «Тебя ударили?» Сбили с ног, дёрнули за волосы. Парик, что ли, хотели снять? Так нету его. Ты не волнуйся, я цела. Только сердце... Сердце что-то прихватило. Мы с Алексом переглянулись и дальше действовали молча и быстро, как всегда, понимая один другого с полувзгляда. Он аккуратно подхватил бабушку Эннет на руки и понёс к машине. Я открыла дверцу, сама забежала с другой стороны. На заднем сиденье мы уложили её положив голову мне на колени. И пока ехали в больницу, я быстро набрала сообщение командиру. Слишком уж подозрительно выглядело нападение. Похоже, кто-то спешил или был чрезмерно уверен в себе. Бабушка вышла со двора, успев сделать всего пару шагов, как ее повалили, перепутав со мной со спины. Обнаружив ошибку, преступник сбежал. Но пожилая женщина успела сильно испугаться. Я гладила пушистые, растрепавшиеся волосы и сдерживала рвущиеся из меня эмоции. Когда заболела мама, папа не выдержал свалившегося на него горя. В итоге я выжила благодаря бабушке. Она забрала трехлетнюю малышку к себе, полностью изменив собственную жизнь. Нашла профессию со свободным графиком и принялась таскаться с ребенком по заказам. Помню, как засовывала мне в руки книжки с картинками а сама лихо заламывала и разминала клиентов на массажном столе. Пару раз я сбегала и отправлялась в захватывающее путешествие по неизвестным помещениям, как всякая любопытная трехлетка, познающая мир. К счастью, бабушка со своим первым уровнем дара всегда быстро определяла, где я прячусь. И это чувство абсолютной безопасности рядом с ней осталось со мной до сих пор. Она во всем всегда меня поддерживала. И, несмотря на настороженное отношение к оборотням, Алекса приняла сразу. А когда мы узнали, что из увезенных в холмы кузнечиков никто домой не возвращался, именно Ба часами занималась со мной медитацией и всегда была готова помочь в тренировке Дара. Она была для меня всем. Я старалась глубоко дышать и не показывать клокочущие в груди чувства. Неизвестный охотник на менталистов перешел грань. Никто. Никто не навредит моей семье безнаказанно. В больнице бабушку осмотрели и положили под капельницу. Алекс, который время от времени что-то лихорадочно печатал в коммуникаторе, посматривая на меня с виноватым видом, вдруг обнаружил, что можно купить более дорогие лекарства и, не обращая внимания на мои протесты, рванул за покупками. — Хороший мальчик, — тихо сказала бабушка. — Ты вот что, если уж так по сердцу, начинай встречаться. Он оборотень. Ты же их недолюбливаешь. И есть за что, строго сказала Ба. Но любовь убирает границы. У меня есть что скрывать. Я не уверена, что готова к отношениям. Чушь. Она привстала и тут же рукнула обратно, тяжело дыша и отпихивая мои руки. Хватит прятаться, Ева. Нас же не просто так перепутали. Взгляни на себя. Не должна девушка одеваться, как старуха. Родная моя. Это я, старая дура, виновата. Совсем тебя зашугала. Ба! Не бакой, Слушай, что я говорю. Я не вечная. Старая уже. А ты должна жить полной жизнью. Поняла? Встречаться с парнями. Влюбляться. Ошибаться. Да, пусть это будут ошибки, но твои собственные. Чтобы сердце стучало. Ты давно плакала? Менталист должен сдерживать эмоции. Ты же знаешь, я плакала в детстве. А кричала давно? трупом вчера вскрикнула, как только увидела. А потом... Я никак не могла вникнуть в суть расспросов. Потом ловила преступника, общалась с коллегами. Вот...» Она подняла палец. «Ты ахнула, и все. Молодая девочка, увидев первую смерть, ты убрала все эмоции, как обычно делаешь. Ева, ты не замечала, что даже дома ты сидишь под счетами? Всегда. Закрываешься в консервную банку... И носа оттуда не показываешь. Немедленно прекращай замыкаться на работе, на коллегах, смотри по сторонам, на парней, да хоть на того же Алекса. Не сдерживай ты постоянные эмоции. Но мы уже обсуждали, что я должна быть осторожна. Я тренируюсь постоянно, держу контроль, скрываю мысли. Когда дверь палаты открылась и вошел Диего, мы с бабушкой продолжали смотреть друг на друга. Она лихорадочно пылая глазами, а я растерянная. «Ладно, я подумаю. Ну, пожалуйста, не волнуйся. Тебе нельзя волноваться!» – пробормотала я. «Привет, Диего!» «Ба, это мой командир. Познакомься!» «А это моя бабуля, Эннет Нитарока!» Бабушка повернула голову. Ее брови резко подскочили вверх, а взгляд пробежал по мощной фигуре, плечам, рельефность которых не могла скрыть легкая ткань одежды, по жестко сжатой массивной челюсти посылавший сигналы женской душе любого возраста. «Внимание! Вы находитесь в области влияния доминантного самца!» «Ева!» Хрипло сказала бабушка, убрав руку с груди и поправляя прическу. «Помнишь, я там тебе проколектно говорила всякого? Забудь эту ерунду! Ты права! Работе надо уделять время!» «Ой, надо!» Хмурый оборотень поднял бровь, лицо его разгладилось, озарившись мягкой, доброжелательной улыбкой, свет которой мог запросто подсветить вечером улицу. Зверь спрятал когти, заливая палату харизмой. Даже я чуть не захлебнулась. — Местный Ниторока, вы удивительно мудрая женщина. — Ева, я тебе говорил, что надо старших слушаться. — Не раз. Правда, обычно командир добавлял старших по званию. Не хочу бабушке рассказывать, что мне на работе грозит опасность, но если эти двое споются, я буду отбиваться до последнего. На мою бабушку напали, — твердо напомнила я. Мы их найдем. Рассказывайте, что произошло. В голосе Диего лязгнул металл. Под слоем активно демонстрируемой пушистости пряталась чистая сталь, такая же милая, как притаившаяся гюрза. Не думаю, что он долго выдержит джентльменский танц изба. Суть оборотня, циничная и прямая, обязательно проявится во всей красе. Но, к моему удивлению, командир и дальше чинно сидел на стуле, кивал, слушая историю о нападении, обещал бабушке Эннет навещать ее и очень вежливо спросил ее разрешения осмотреть одежду там, где коснулся преступник. Вы не отдавали ее врачам? Здесь, на стуле. Отлично. Нюхающий платье старшей Фавора каким-то чудом ухитрился сохранить мужественность, может быть, потому что не смущался, не отворачивался, а плавно повел носом, глубоко вдыхая и закрывая глаза. перед с чесноком, как и в остальных случаях. Охотник еще не знает, что у нас есть его след, и теперь он сам стал добычей. Диего посмотрел на нас поверх светлой ткани и медленно, хищно улыбнулся, блеснув белоснежным рядом зубов. Когда я наклонилась перед уходом поцеловать мудрую родственницу, та прошептала мне прямо в ухо, «А он горяч». Похоже, нападение плохо на нее повлияло. Ба задумалась о здоровье и решила срочно меня пристроить. «Это что было?» — спросила я, выйдя из палаты. «Разговор со свидетелем. Она у тебя милая», — хмыкнул он и сразу посерьезнел. «Похоже, наш неизвестный любитель менталистов вас перепутал, но понял ошибку и успел скрыться». Я направил Вита проверить след на улице. Есть шанс, что вы слишком быстро появились и не дали преступнику полностью заместить следы. — Так у нас сегодня выходной. Он счастливо ощерился. Из-за нового происшествия Квестер разрешил заполнить бумаги завтра, а сейчас продолжить расследование. Так что мы покрутимся у дома, посмотрим, что еще успеем сделать. А тебе я разрешаю отдохнуть. Ну уж нет. Я резко остановилась. Кто бы ни был нападающий, я хочу лично участвовать в его поимке. Вокруг реяли ленты решимости. Они отрывались от меня, выныривали из-за впервые за долгие годы приоткрытого без счета. Бабушка права. Пора понемногу давать выход чувствам. Но не потому, что я жалею о своем образе жизни. Скорее, моя замкнутость становится подозрительной. И контроля у меня стало больше, так что я справлюсь. Ох, какая боевая мисс недотрога! Такая ты мне нравишься!» Мурлыканье в голосе. Опять играет. Лестно ему, когда я замираю от комплиментов. Ходит кругами, изматывая и меня, и себя. Может быть, пора поговорить честно? Я и раньше нравилась, насколько помню. Не принимай на свой счет. Обычный рефлекс на всех хорошеньких девушек. «Ха! Вокруг Мирабеллы ты не вьешься, и женихов ее не отваживаешь. Ты на меня запал». Миг, и две руки, опирающиеся на стену, заперли меня в крошечном пространстве. Его тело, чтоб его, и на расстоянии это было полной провокацией, а вблизи и вовсе ощущалось неприлично. Как и голос. «Повтори». «А что повторять? Если мы попадем в сложную ситуацию, я могу на тебя рассчитывать?» «Сконцентрироваться на себе дашь?» Оборотень побелел желваками. «Конечно. Нужно будет по делу. Заходи, не дотрога. Располагайся. Топчись ножками». «Отлично. Договорились. С Алексом тоже не будешь драться? И меня к стенке не станешь прижимать? А, командир?» Он зарычал едва слышно, чуть подрагивая верхней губой. «Как же мне надоели эти игры мускулов. расстегивание ширинок, и размахивание линейками. Я вообще не той боевой категории, парень. Ты со мной что, силами хочешь помериться? Пока тот, кто ударил мою бабушку и довел ее до сердечного приступа, бегает на свободе? Ничего у тебя не выйдет, командир. Пойдешь лесом со своими законами. Мне не нужен парень, который давит на меня вместо ухаживания. Понятно? Я сама выбираю. И выбираю того, кто меня понимает. Подхватив его витающую надо мной ярость, Я дернула на себя и укуталась силой, сама пылая, как альфа-оборотень. Мы стояли, сблизившись, глаза в глаза, едва касаясь носами, и шипели, как разъяренные кошки. Удивительно, но при всей своей злости, диком раздражении от внезапного бунта, он так и не коснулся меня, даже не попытался притронуться. — Эй, что у вас происходит? Недоуменный Алекс с пакетами и коробками стоял в коридоре. Несмотря на то, что приступ бабушки сняли, Дальнейшее лечение могло обойтись в изрядную сумму, и младший Фавора решил поддержать нас, чем мог. «Лекс, я тебе писал, чтобы ты был осторожен». Резко развернулся Диего, меняя объект давления. «Ты понимал, что Ева в опасности?» «Так вот Джана, Его брат ткнул в меня пальцем. «Цела и здорова. Я присматривал». «Плохо присматривал. На тебе теперь не Ева, а ее бабушка», сообщил старший. И уже мне, недотрога, работать. Он пошел к выходу, буквально выключая себя. Я не видела сейчас его ауру. Не была настолько открыта, но точно знала, он волевым решением погружается в свое белое безмолвие. Вообще не вопрос, работать так работать. Пиши, если что, шепнула я Алексу и поспешила за командиром. Не знаю почему, но что-то внутри меня было уверено. Раунд за мной. Не то, что он больше не будет пытаться давить на меня, но что-то неуловимо поменялось в наших отношениях. Впервые в синей глубине мелькнуло не подозрение или снисходительность, а уважение. — Ева! — крикнул Алекс. — Мы встретимся на днях. — Приду сюда завтра, дорогой. Спина старшего тигра не дрогнула, оставаясь все такой же каменной. Я осторожно вдыхала и выдыхала, отпуская скопившееся напряжение. План, родившийся, когда оборотень зашел в палату, мог рухнуть карточным домиком от одного неверного слова, крошечной ошибки в интонации. Но я молодец, все сделала правильно. Диего дал бы мне отпор в любом другом месте, тем более на работе, в присутствии парней из отряда. Он сломал бы меня или высмел, посчитав победу делом чести, правом сильнейшего, Подтверждением своего альфа-статуса за все время нашего знакомства появился только один шанс здесь, в больнице, в которой лежал пострадавший гражданский, и пока оборотень считал себя отчасти виноватым, старший Фавора очищался резкой подозрительностью и привычкой все контролировать. Еще немного и я бы стакан воды выпивала под его чутким руководством. Не помогали ни напоминания о кратковременности практики, ни наличие жениха. С таким надзором рано или поздно он почуял бы во мне странное, уцепился бы за ниточку и начал тянуть дальше. Только что я выбила себе право на личное пространство. Командир будет обрывать любой интерес ко мне в самом начале, доказывая, что ничего такого не испытывает. Лучший вариант из возможных при работе с альфами. Доминант-оборотень обуздывает себя только самостоятельно. Внешние рычаги с ним не работают. Чужое влияние он сомнет как бумагу и выкинет в мусорную корзину. Да, да, да. Я рискнула. Вымеряла каждое слово, каждый грант своего воздействия. Шла по острию ножа и в итоге получила, что хотела. Губы подсохли. Надо радоваться, но на самом донышке моего я притаилась грусть. «Диего, мать его!» Выглядел, как моя подростковая мечта. Красота с примесью греха. Когда он касался меня, в животе взлетали бабочки и не давали дышать от восторга. Если бы в мире была справедливость, он родился бы человеком, а не оборотнем с кровью высшего ферри. Тогда у отношений с ним был бы шанс, а не черная метка в один конец. В кармане забеликал коммуникатор. Фавор остановился. Мы одновременно достали аппараты связи. Сообщение от Вита. «Народ, нам повезло. Маньяка-охотника спугнули. Он ошибся, и я встал на след».